«Слушай, на кой ляд мы Рави понадобились?» – спросил Инок, потягивая из высокого стакана синий сок ягод Кейса. «Мы же в отпуске». «Вот понятия не имею», – приложил руки к груди Сонг, одновременно другим потоком сознания, прокручивая в общем для друзей эмо-пространстве новую многомерную эмо-схему. На ее основе они собирались создать очередное представление, но это не все. Она также должна была пригодиться для основы проекта нового типа альфа-линкоров – Полученные недавно от разработчиков концепции очень хорошо в неё ложились. Придёт и скажет: "Долго что-то идёт. Чему ты удивляешься? При его занятости-то. Не хотел бы о себе такой адской рыбатёнки, ну и лесом и голопом". Это уж точно не повезло парню. Нервно поёжился Инок, представив себя на месте великого князя. Я Его прервала закрутившейся в стене воронка гиперперехода, из которой вышел пачечание не рави, а киржак чёрный, которого Эма по этому видясь, конечно, доводилось, но лично общаться нет. Мак поздоровался, сел в кресло напротив, достал из воздуха стакан с каким-то зелёным напитком, отпил глоток и задумчиво уставился на друзей, словно решая, пригодны они для чего-то важного или нет. Они встревоженно переглянулись. Судя по виду великого мага, их отпуск досрочно завершился. Ну, что ж, раз они для чего-то важного потребовались, то так тому и быть. Киржак явно уловил их мысли, поскольку одобрительно кивнул. Затем ещё минуты 3 помолчал, о чём-то размышляя. В общем, другие мои тут такое дело, заговорил он наконец. Не знаю, в курсе ли вы, что после окончания войны с Йои мы неожиданно столкнулись с новым врагом, действующим из-под тишка, очень подло и искренне считающего нас всего лишь стаей зверья, с которой говорить ни о чём и не зачем. Надо просто поставить её в стойло или уничтожить, чтобы добиться каких-то своих целей. Что-то такое до нас доходило, припомнил Инок. Но информации было крайне мало, чтобы делать выводы. Тогда слушайте, И Кержак поведал им о поэтом случившемся за последние дни. Это стало для них буквально шоком, о чём говорили расширенные глаза и вытянувшиеся лица. Друзья переглянулись и кивнули. Значит, попробовать воздействовать на объекты сверху нашим огнём? Задумчиво переспросил Сонг. Давайте попробуем, но не ждите результата сразу. Огонь очень непредсказуемая штука. Мы сами никогда не знаем, что он может выкинуть, или мы сами под его влиянием. Но Лар вряд ли стал бы упоминать его просто так, добавил Инок. Уж ему-то огня не занимать. Побольше к чему на собой их вместе взятых, когда пойдём. Да прямо сейчас, Кержак встал с кресла и сел на пол. Устраивайтесь поудобнее. Я поведу вас в сферы, примерно как во время посвящения. Эмма по этике внули и тоже устроились на полу, только лёжа. Старый орк сплёл и активировал первую связку, одновременно открывая душу свету и тьме. Перед вас снова охотно отозвались на призыв. Грянул первый аккорд музыки сфер, и души арн временно покинули тела. Кержак вёл инокосонгом к вратам сфер кратчайшим путём, одновременно отслеживая любые изменения, которые могли внести сверху. Но нет, ими в ментале и не пахло. Это настораживало, ведь они не сдались. Такие упорные твари никогда не сдаются, пока их не уничтожат. Сия неврат было видно издалека. Вот только оно всё-таки немного ослабело. Киржакаст омовился, присмотрелся и злоосклабился. Сверхи опять начали накидывать на них свою гнусную сетку, хотя она пока ещё была совсем слаба. Если бы не изученное после последнего визита сюда плетение касры и дарва, он бы ничего не заметил. Теперь же чётко видел медленно опутывающие врата и ещё тонкие ленты с присосками. Похоже, сверхи каким-то образом преодолели его плетение, запрещающее им доступ в сферы. Или нет? Самих их здесь не было, только эффекттор воздействия ментальной матки. Можно было ударить по прежнему, снова выжечь тварь связки кона, но сейчас старый орк привёл с собой эме поэтов. Как раз будет проверка их звёздного огня. Надо только обнаружить по уже знакомой связи саму матку. Кержак просканировал ленты с присосками и мысленно осклабился. Сверхи полностью повторили свою прежнюю схему воздействия, не изменив её даже в малости. Но ну, ничего себе самоуверенность. Или это тупость? Нет, всё же самоуверенность. Они, похоже, действительно считают всех вокруг даже не идиотами, а неразумными животными, которые обязаны подчиняться им просто потому, что сверхам так хочется. В этот момент до старого орка окончательно дошло, что любое сопротивление твари воспринимает всего лишь как инстинктивную реакцию стаи зверя или максимум племени тупых дикарей, мало от зверей отличающихся. Именно отсюда вырастают все их дока как вы смеёте, и вы не понимаете. До них просто не доходит, что им осознанно сопротивляются разумные существа, способные делать выводы из случившегося. Но можно ли тогда назвать разумными их самих? Ведь они сколько раз получали по голове от разных цивилизаций, но упорно продолжают действовать по одному шаблону, меняя его разве что в незначительных деталях. Что это? Абсолютная уверенность, что разумны только они сами и что они правы всегда и во всём? Но ведь так не бывает. Все разумные хоть когда-нибудь да ошибаются, и признавая свои ошибки, исправляют их и идут дальше, становясь умнее и лучше, но не сверхье. Или он видит только одну сторону монеты. Вполне возможно, ведь никто из атакуемых цивилизаций за долгие тысячелетия так и не понял, чего они добиваются. Зачем им разрушение любых социальных структур? Если вспомнить слова графа, то хаос устраивают в какой-либо стране ради определённых целей. Эти же готовы довести он и хаос до абсурда. Для чего? Совершенно непонятно. И ответов добиться от сверхов невозможно, кроме брезгливо брошенных слов «вы не понимаете» или «не лезьте, куда вас не просят убогие ничтожества». Судя по всему, надо не ломать голову над неразрешимыми пока вопросами, а как следует прижечь этим сволочам хвосты. Из их возмущенного визга можно будет понять больше, чем раньше, главное дать повизжать подольше. о чём-то до да проговариваться. Приняв решение, Киржак отследил по методу Графа ментальную матку. Всё как обычно. Закрытая мини-вселенная, клубок гнилостных золотистых нитей, в центре которого жуткая абстрактная конструкция из кусков человеческих тел, сраченных с чем-то непонятным. Старый орк оскалился и скользнул туда, одним М-образом дав понять Инаку и Сонгу, что делает и зачем. Также он предупредил их, чтобы были готовы применить звёздные огни. Ответа на вопрос «как?» он не знал, о чем честно и сказал, добавив, что они, поэты, им решать, поскольку маги с данной субстанцией дело никогда не имели. Того, что случилось следом, Киржак не ждал и ждать не мог. От изумления он чуть пробкой не вылетел из ментала. Эмма-поэты при виде ментальной матки скривились, их буквально перекосило от омерзения. А затем начали исполнять какой-то сложный, то ли спектакль, то ли просто череду сложнейших образов, создающих некую картину мироздания, от которой веяло радостью и светом. Хотя нет, ночная смена тоже приходила на смену свету дня, давая отдых телу и душе. Не прошло и минуты, как в феерии подключилась музыка сфер, причём так, что старый орк только охнул от восторга. Ничего более величественного и возвышающего душу он никогда в своей жизни не ощущал. Но это ощутил он, а вот ментальная матка с верхов от этой музыки задёргалась, издала пронизывающий ментал, дикий, вибрирующий вопль. Её скукожило, смяло. Тянущиеся от неё к вратам сфер щупы полыхнули белым пламенем, мгновенно обращаясь в ничто. Нет! Отчаянно завырещал кто-то невидимый. Нет! Уберите это! Что угодно, только не это! Уберите! А затем его не стало. Не стало навсегда. Нигде и никогда. Выгорела даже надежда на возрождение. Где-то в забытых всеми пространствах лопнул неприметный камень, являвшийся якорем твари, и её душа ухнула туда, где её давно ожидали. Без промедления, очистив нежданный подарок от всех оболочек и вышвырнув в бездну, выгорели все её связи, не только с этой маткой, но и с другими объектами, которые тоже приказали долго жить. Правда, когда Киржак присмотрелся, он опять охнул от изумления. Уничтоженным оказалось только связанное со сверхями, а всё остальное, в том числе и заключённые в ямах эмпаты, уцелело. Вот только как их бедолаг спасти? Новые межпространственные боевые станции ещё не готовы, а пострадавших объектов больше тысячи. Киржак, что это была за мерзость? В ментальном образе Инога буквально билось отвращение. Был бы он в теле, его бы сейчас рвало. Он уже самого понятия творчества не переносит. — Да его огонь просто выжигал. Не вдохновлял, как должен, а выжигал. — Вот это и есть те самые сверхи, — пояснил маг. — И знаете, я, конечно, Лару всегда верил, но такого успеха не ждал. — Их не должно существовать, — с не меньшим омерзением произнес Сонг. — Ты не представляешь, чем они выглядят с нашей точки зрения. — Кирак, это гниль. Страшная, всё разъедающая гниль, имеющая целью превратить всё вокруг в затхлое болото. Знаешь, я почему-то уверен, что в подконтрольных им мирах нет никого, кто был бы способен хоть что-то новое создать. Ни художника, ни изобретателя, ни поэта, ни мастера. Раз их так жжёт наш огонь, то допустить существование его носителей у себя они не могли. Это обязательно надо проверить. Я почему-то уверен, что это крайне важно. Проверим, проворчал старый орк. Обязательно проверим. Меня сейчас заботит, как спасти эмпатов из ментальных маток. Нам до них ещё несколько дней не добраться. Эмпатов? задумчиво переспросил Инок. Знаешь, есть идея. Раз на эти объекты так действует звёздный огонь, то мы можем попробовать спеть песни освобождения, напев её на них Только надо обязательно предупредить Рави, что в столичной системе вскоре начнут вываливаться всякие непонятные штуки. Пусть укажет координаты, куда выводить. Мы уж как-нибудь вплетём их в песнь. Поэты как никак. Да, удивился киржак, понятия не имевший, что Эмма поэты на такое способны. Оставайтесь здесь. Я сейчас спущусь ниже и передам Израилю. У него сегодня дежурит ментал. После случившегося орденские ментаты начали поочередно дежурить в ментале, надеясь обнаружить новое нападение сверхов. Сейчас выяснилось, что толку от этих дежурств мало. Бывший Рэбэ упустил новое перекрытие врат, а значит вполне может ненадолго вернуться в реальность, особенно после того, как Инок с Сонгом нейтрализовали опасность. Быстро опустившись на несколько уровней, киржак поисковой связкой отыскал ученика и переместился к нему. Передал информацию о случившемся и попросил срочно сообщить о случившемся Рави, получить от него координаты, по которым выводить в реальность очищенные от грязи объекты с верхов. Изумление Израиля по поводу того, что с такой задачей справились эма поэты, которых он никогда всерьёз не воспринимал, было физически заметно, буквально клубилось облаком над его духовным телом. Инок с Сонгом во время отсутствия Киржака отнюдь не скучали. Они вдохновенно сочиняли песнь о освобождении, сплетая в неё образы в нечто непредставимое, невероятно сложное, многомерное, но при этом очень красивое и соразмерное. При одном взгляде на это нечто любой Арнь пришёл бы в откровенный восторг, а не Арнь просто ничего не увидел бы. Мастера намеревались потом немного упростить эту песнь, чтобы использовать её на концертах. Многие оценят такую красоту. Исполнять её в нынешнем виде слишком опасно для психики зрителей. Могут излишне впечатлиться и досрочно перейти, что не слишком здраво. Всем у своё время. Киржак, дождавшись возвращения Израиля, тут же отправился к Инуку Сонгам и застал их ожесточённо спорящими по поводу какого-то блока песни. Немного послушав и ровным счётом ничего не поняв, старый орк похмыкал. Профессиональные особенности у каждого свои. их с исраэлем беседу о плетении их шестнадцатого уровня типа энарга с переходом на двенадцатимерность. Тоже мало кто посторонний понял бы. Передав Инаку координаты, Киржак отдалился, не желая попадать под горячую руку и принялся наблюдать. До него только сейчас начало доходить, что же это такое? Эма поэты К сочинителям обычных стихов они почти не имели отношения. Хотя среди таковых и попадались редкие гении, из которых при удачном стечении обстоятельств могли вырасти эма-поэты. Их задачей было построение сложных эма-моделей, которые, если действовать звёздным огнём из ментала, могли напрямую влиять на реальность. Очень жаль, что никому раньше в голову не приходило вводить их в ментал. Реализация очень многих сложных проектов на порядке облегчилась бы. Они и так немало делали для разработки жизненно важных проектов. То же терроформирование без них не проходило, если на выходе хотели получить сбалансированную экосистему. Эммо-поэты тем временем начали исполнять песнь «Освобождение», накрывая ею все освобожденные от влияния сверхов объекты. То, что начало происходить после этого, запомнилось Хержаку на всю оставшуюся жизнь. Ментальные матки, заводы, биолаборатории и многие другие конструкции начали покидать минивселенные и материализоваться около восьмой планеты системы Кильтан, где их ждал срочно поднятый по тревоге шестой флот княжества. Что потрясло спасателей, тут же кинувшихся вытаскивать эмпатов и других пострадавших, так это то, что все сращенные с непонятным и устройствами в центре ментальных маток люди были ещё живы. Что с ними делать и как спасать, целители не знали. Да и возможно ли это? Однако попытаться считали себя обязанными. Они первым делом вводили несчастному обезболивающее. Те годами мучились от страшной боли, а сверху было на это наплевать. Количество появляющихся из ниоткуда объектов было огромным. Несколько тысяч, как минимум. И до кержака дошло, что звездный огонь ударил по всем мини-вселенным, где прятались эти сволочи. И новые боевые станции, скорее всего, уже не понадобятся. Хотя это вилами по воде писано. Проверить каждую мини-вселенную все равно придется, чтобы ничего и никого не упустить. Когда вывод объектов в систему Кельтан завершился, началось нечто вообще невероятное. Опустевшие минивселенные стали схлопываться, что сопровождалось идущим откуда-то из глубин мироздания утробным воем отчаяния и злобы, в котором угадывалось уже набившее оскомину: "Да как вы смеете!" Всё закончилось. Смокла песня освобождения. Смертельно уставшие, полностью выложившиеся эме-поэты буквально рухнули обратно в свои тела. Киржаку пришлось внимательно проследить за ними, чтобы не промахнулись и не попали ни знама куда. А вернувшись сам, тут же вызвал целителей. Их помощь Ина Куисонгу однозначно требовалась. Они выглядели, краше в гроб кладут. Похудели так, что стали похожи на скелетов, полностью потратившись. Евившиеся целители душевга материли старого орка и тут же унесли пострадавших. А он поспешил в кабинет великого князя. "Это невероятно", встретил его, переполненный эмоциями, эма образ Тины. "Не верю, что такое бывает". Факт на лицо. Заметил пристроившийся в уголке Дарф и Сторман, потягивая какой-то спиртной напиток. Судя по резкому запаху, опять черная Тиумская, на что Киржак поморщился. Сколько уже знал графа, а все время поражался, как тот мог пить эту гадость. Я бы и сам не поверил, что поэты могут иметь такое значение. Всегда считал их бесполезными ничтожествами. А вот пойдешь ты, этот самый звездный огонь, опасная штука. Но очень полезная, возразил Рави. Именно благодаря ему существует само понятие творчества, хоть обычного, хоть научного, хоть какого-то другого. Похоже, не стал спорить с Дарф, но это сейчас неважно в конце концов. Как только все это началось и стала ясна ценность творческого начала, я проверил кое-какие пришедшие на ум догадки, сделав запрос в эскадру Мерхалака. Они подтвердились. Мне теперь ясно, почему сверхи все время проигрывают. И повернулись к нему все в кабинете. Мирхалак обнаружил несколько колоний, где выращивался персонал для биофабрик, воспитатели и прочие фанатики. Начал граф залпом допивать виски и отставив стакан в сторону. Их уже полностью взяли под контроль. Благо ментальные матка-скопления сейчас, благодаря Есенике, работают на нас, и сопротивления практически не было. Жили там натуральным хозяйством и собирательством. В землянках никакой техники, даже ветряные мельницы были под запретом. Только ручной, тяжёлый, изматывающий, малопроизводительный труд. Так вот, там отсутствует любое творчество как таковое. Мало того, любая попытка хотя бы сочинить стишок или сплести венок считается страшным грехом, за который одно наказание медленная и жестокая смерть на жертвеннике. Понимаете? Нет, растерянно переглянулись Арн. Да всё просто, скривился Дарф. Поскольку огонь творчества настолько опасен для сверхов, они действуют исключительно по давно разработанным шаблонам, не имея возможности их менять, разве что комбинировать. Любое творчество для них смерти подобно. Иначе не было столь жёсткого отношения к попытавшимся создать хоть что-то новое. Видимо, любой, даже самый малый всплеск звёздного огня для сверхов крайне опасен и вызывает паническую реакцию. Случившееся сегодня это подтверждает. Вот только не надо думать, что вы с ними справились и вытащили на свет Божий все их объекты. Не надо. Не недооценивайте противника по их примеру. Сейчас я могу уже уверенно утверждать, что они вообще не воспринимают ни нас, ни кого-либо другого как противников, осознающих, что происходит, а скорее как инстинктивно сопротивляющиеся разумному воздействию неблагоприятную среду, а то и как стаи животных, опасных просто потому, что такова их природа. Понимаю, очень нелепо такое слышать, но это так. Ничем иным поведение сверхов объяснить невозможно. Вполне возможно, что это всего лишь одно из мирений их мышления, но оно точно есть. По крайней мере, оно объясняет их идиотское поведение и действия по шаблону. Не понимаю, как можно повторять одни и те же действия, раз они не привели к успеху. Да, это как раз понятно, вздохнула Тина. Выводы о том, что они нас считают неразумными, многие уже сделали. Разве что не так сформулированы. А вот по поводу шаблона мне есть что сказать. Раз сверхи не воспринимают сопротивление своим действиям как разумное и осознанное, то они считают, что любая неудача случайна. Поэтому повторяют прежние действия с небольшими изменениями, укладывающиеся в известный шаблон. Видимо, он не раз приводил к успеху. И неудивительно, в любой вселенной, где отсутствуют диэмпаты и вероятностные маги, он и не мог привести к успеху. Никто там просто не понял бы, почему вдруг начинаются революции, акции протестов, всплески бандитизма, невзирая на любые действия властей. Разумные словно сходят с ума, начинают творить несуразности, считать правами только и исключительно себя, накидываться друг на друга по любому поводу и так далее. В результате происходит фрагментация общества сперва на отдельные фракции, а затем и на отдельные личности. Иначе говоря, начинается хаос, в котором каждый сам за себя и только за себя. А когда разумные настолько устают от него, окончательно сознают, что дальше так невозможно, приходят учителя со своим минимальным порядком, и все радостно падают им в руки. Несколько поколений, за которые из общества вытравливается даже намек на творчество, и мы имеем очередную колонию дикарей, готовых на любую мерзость по первому слову священника. Хоть забить камнями того, на кого этот паскудный священник укажет, хоть на костре заживо сжечь. И это, даже если еще их деды летали в космос. Подозреваю, что таких уничтожигях сверхами цивилизаций было очень много. Страшноватую картину ты нарисовала, хмуро сказал Киржак. Зато правдиво, не менее хмуро ответила Кровавая кошка. И Сторман поддержал её кивком, соглашаясь. Он и сам так думал. И я очень рада, что у нас нашлось оружие против этих тварей. Вы не забывайте также, что имело место попытка воздействия на Мару с целью натравить её на Сторн, напомнил Дар. Нападение произойдет завтра. Полную диспозицию флотов организации я передал адмиралам в военный совет. Пусть разбираются и принимают нужные меры. Желательно, как можно сильнее, прорядить остаток мета-кораблей. Чем меньше их останется, тем быстрее распадется СПД, а секторальные директора после распада особого вреда нанести уже не смогут. Я очень надеюсь, что не будет сюрпризов. Да, Мара Рансав как будто перешла на нашу сторону и готова вернуть Ирну, объединив личности. Но не изменится ли что-нибудь под влиянием сверхов? Скажете, это невозможно? Очень даже возможно, вздохнул старый урк. Так что за войной на границах Сторна придётся проследить, констатировал граф. Сразу могу сказать, что практически все нормальные офицеры после возвращения из Малой Галактики уволились, а многие и корабли свои увели. По первому слову Мерхалака они пойдут туда, куда он их позовет. А он хочет служить нормальному делу, вот ведь служак и старый. Да, он, как и я, натворил в прошлом дел, но готов искупать их верной службой. Он уже получил мое предложение и принял его, усмехнулся Рави. Назначен командующим 12-го пограничного флота княжества. Приступит к службе сразу по возвращению из экспедиции. Вы не пожалеете, ваше величество, поклонился в его сторону Дарф. Но хочу вернуться к прежней теме и внести небольшое предложение. Слушаем вас, заинтересовались Арг. Раз звёздный огонь оказался настолько действенным, то предлагаю временно отозвать МП этофа ото всюду и собрать в единое до момента, пока мы преодолеем кризис. Понимаю, что это очень затратно и повредит многим проектам, но иного выхода нет. Ну зачем? Поинтересовался Кирзак. Я уверен, что после встречи эгрегора с Есеникой многое прояснится, в том числе и координаты недоступных нам пока объектов. Мне не дают покоя ваши, уважаемый Киржак, слова о материальных якорях распределённых сущностей. И я подозреваю, что как-либо повредить этим якорям сможет только звёздный огонь. Более чем уверен, что до сих пор даже связка Коана не убивала сверху полностью, а только уничтожала некоторую частицу их, потери которой не фатальны для них. Единственный сверх был уничтожен сегодня. Да и то я не уверен, что он не воскреснет из якоря, если тот уцелел. Так вот, нам надо любым способом отыскать якоря хотя бы нескольких и разрушить их. Тогда мы сможем хотя бы гарантировать, что остальные на некоторое время от нас отстанут. Извините, но в возможность полностью их победить я не верю. Иначе с ними давно справились бы высшие. Однако высшие этого не сделали почему-то. Почему? Я не знаю, но подозреваю худшее. Такая уж у меня натура. Выше почему-то возложили эту задачу на нас. Я опять же не могу понять почему. Тут что-то не то. Очень сильно не то. Вполне возможно. Закусил губу киржак. Очень даже возможно. Все собравшиеся в кабинете нахмурились и задумались. Подумать им было о чём. Каждый ощущал, что какой-то нарыв, на грани прорыва. Но какой и где? Этого никто не знал.